и укреплена с наружной стороны земляной насыпью, я успокоился. Я уже говорил, что в моем хозяйстве недоставало многих необходимых вещей. Мне очень нужны были свечи. Как только начинало темнеть, мне приходилось ложиться спать. Я часто вспоминал про тот кусок воску, из которого делал свечи во время моих приключений у берегов Африки. Но воску у меня не было. Единственным выходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник. Плошку собственноручно вылепил из глины, а потом обжег на солнце. На фитиль же взял пеньку от старой веревки. В разгар этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для птицы. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами, а так как мешок был мне нужен для чего-то другого, то я вытряхнул его на землю под скалой. Я совершенно забыл про это, не помнил даже, на каком месте я вытряхнул мешок. Но вот прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли.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 Увидев этот ячмень, выросший, как я знал, в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно как, попавший сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это Бог. Чудесным образом произрастил его из семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком безотрадном острове. Мысль эта растрогала меня и вызвала на глазах моих слезы.